Под горо. Атмосфера в редакции накалялась. Баскин и Дроздов не разговаривали между собой. Я изнурял Виллиу Мокера соображениями дисциплины, твердил, что без хорошего администратора газета погибнет. Америка действительно страна неограниченных возможностей. Одна из них возможность прогореть. Лари Швейцер стал довольно агрессивным. Он критиковал всё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 ਆ ਕਨੀਗ